Когда экран погас, Харшо поднялся и очутился в объятиях Джиллиан. «Джабл, вы были великолепны! Рано радоваться, девочка! Больше, чем вы сделали, сделать было невозможно!» Она поцеловала его. «Отпусти меня! Ты еще на свет не родилась, а я уже зарекся целоваться! Прояви уважение к старости!» С этими словами Джабл сам поцеловал Джил. Это чтобы перебить вкус Дугласа, до да ужаса тошнотворный тип. А теперь поцелуй Майка он заслужил, мужественно терпел мое вранье. С удовольствием Джилл отпустила Харшоу и обняла человека с Марса. «Вы прекрасно врали, Джабл!» и поцеловала Майка. Джабл наблюдал, как Майк отвечает на поцелуй торжественно но довольно привычно, хорошо оценил на отлично старание и на удовлетворительно результат. «Сынок», – сказал он, – «ты меня удивляешь. Я, признаться, думал, что ты испугаешься и уйдешь себя». «Первый раз так и было», – серьезно ответил Майк. «Прекрасно. Джилл, прими мои поздравления, представь подробный отчет об эксперименте». Джаббл, вы вредина, но я вас все равно люблю и не разозлюсь. В первый раз Майк действительно немножко разволновался, но теперь все в порядке. Сами видите. Да, подтвердил Майк. Это хорошо. Это сближение братьев по воде. Я тебе покажу. Он отпустил Жил и направился к Харшу. Нет, жестом остановил его Джаббл. Это хорошо, когда... «Брат по воде. Молодая, хорошенькая женщина, как жил, Я тебя разочарую». «Правильно ли ты говоришь, брат мой Джабл?» «Я говорю совершенно правильно. С девушками можешь целоваться сколько душе угодно. Это как карты. Попробуешь – не остановишься». «Прошу прощения». «Это помогает сблизиться с ними». Джабл оглянулся. «Интересно». Повторится ли эффект первого поцелуя? Доркас, мне нужна твоя помощь в проведении научного эксперимента. Идите к черту, босс. Я не морская свинка. К черту я отправлюсь, когда придет время. А ты не будь упрямой девчонкой. Майк не заразный, иначе я не позволил бы ему плавать в бассейне. Кстати, Миллиан, когда вернется Ларри... Скажи ему, что бассейн нужно почистить. Пора всех выводить на чистую воду. Ну, Доркас, вы уверены, что это будет наш первый поцелуй? Проверим. Майк, ты когда-нибудь целовал Доркас? Нет, Джаббл, я только сегодня узнал, что она мой брат по воде. И она тоже? Да, и Энн, и Мириам, и Ларри. Они твои братья. Брат мой, Джаббл. Ну что ж, в сущности, правильно. Да, сущность не в разделении воды, а во вникновении. Я правильно говорю? Совершенно правильно. Они твои братья, Майк задумался, подбирая слова. Значит, по свойству транзитивности они и мои братья. Майк глянул на Доркас. Сближение братьев – это... Хорошо. Ну, Доркас, подстегнул жабу. О, Господи, босс, вас хлебом не кормить, дай кого-нибудь подразнить. А Майк все воспринимает серьезно, бедняга. Доркас подошла к Майку, поднялась на цыпочки и протянула к нему руки. Майк, поцелуй меня. Майк поцеловал. Несколько секунд они сближались, Доркас потеряла сознание. Джаббл подхватил ее на руки. Джил пришлось прикрикнуть на Майка, чтобы он не ушел в себя. Дорка сочнулась и заверила Майка, что чувствует себя хорошо и готова к дальнейшему сближению. Вот только надо отдышаться. Фу. Умираем, глаза стали круглыми. Я тоже хочу попробовать. Сначала я, по праву старший босс. «Я вам больше не нужна, как свидетель?» – спросила Энн. «Пока нет». «Держите плащ. Хотите сделать ставки?» «На что?» «Десять против одного, что я не потеряю сознание. Правда, не откажусь и проиграть». «Идет. Ставки принимаются в долларах, а не в центах. Э, Майк, милый, давай сблизимся». Эн не хватило воздуха. Майк, благодаря марсианской выучке, мог бы продержаться без воздуха еще столько же. Эн судорожно вздохнула и сказала, «Я плохо подготовилась, босс. Дайте мне еще одну попытку». Она повернулась было к Майку, но ее похлопала по плечу. «Мириан, ты выбыла, голубушка. Не торопись, успеешь». Я сказала, выбыла. Не жульничай. «Черт с тобой». Энн отступила. Мириам подошла к Майку, улыбнулась и ничего не сказала. Они сблизились и продолжали сближаться. «Ближняя!» Мириам оглянулась. «Босс, вы же видите, я занята». «Хорошо, но дай мне хотя бы пройти к телефону». Я не слышала честное слово. «Еще бы! Однако давайте соблюдать приличие. Вдруг это звонит генеральный секретарь». Звонил Маккензи. жабал что происходит? Чертовщина какая-то! Что случилось?» «Позвонил ваш человек и велел все бросить, и мчаться к вам снимать что-то страшно срочное. Я отрядил съемочную группу. Она здесь не появлялась». «Я знаю, они заблудились к северу от вас. Наш диспетчер уже направил их к вам. Скоро они будут на месте. Что мы упустили?» «Пока ничего». Черт, надо было посадить кого-нибудь к ящику. Может, Дуглас только сделал вид, что согласился, а сам послал новый отряд легавых, пока мы тут по телефону развлекаемся, стареешь, Джабл. Слушай, за последний час по стереовидению не передавали ничего экстренного? Нет, хотя погоди, передавали, что человек с Марса вернулся и отдыхает по Джабл. «Не у вас ли он гостит?» «Минутку, Майк, иди сюда». Н, надевай плащ». «Надела босс». «Познакомьтесь, мистер Маккензи, человек с Марса». У Маккензи отвисла челюсть. «Не отключайтесь. Дайте я наведу камеру. Запишем с телефона и сразу же пустим в эфир. Джабл, а это не утка, вы можете поручиться» том здесь беспристрастный свидетель и потом не хочешь не снимай мы свяжемся с аргусом или транспланет это нечестно джабл ладно не буду хотя мы договаривались всего лишь о том что вы начнете снимать по моему сигналу и если материал окажется достойным эфира вы его обнародуете но я не обещал не давать интервью другим программам «Правда, ты мне здорово помог, Том, я тебе чрезвычайно признателен». «Это вы о телефонном номере?» «Точно, только не будем об этом говорить по телефону, спросишь как-нибудь потом, с глазу на глаз». «Стоит ли об этом говорить?» «Лучше будем помалкивать». «Не отодвигайтесь». «И еще, отдай мне сообщение, которое мы для вас заготовили». «Что?» А, ах да хорошо они у меня в столе я уже готов можно начинать вперед этот выпуск я сделаю сам маккензи отвернулся очевидно к своей камере экстренные новости самые свежие новости всегда у new world networks нам позвонил человек с марса он будет говорить с вами стоп ставьте несколько слов благодарности спонсору джабл о чем можно спрашивать. Только не о Южной Америке. Его лучше спрашивать о плавании. Меня о его планах на будущее. Конец заставки. Вступаем, друзья. Перед вами Валентайн Майкл Смит, человек с Марса. Как сообщалось, мистер Смит только что вернулся с Ант. Поприветствуем его. Поприветствуйте друзей, мистер Смит. Помаши рукой перед экраном, сынок. Улыбнись и помаши. Спасибо, Валентайн Майкл Смит, мы рады видеть вас здоровым и загоревшим. Что помогло вам набраться сил, наверное, плавание? Босс, кто-то идет. Стоп, после слова плавание джабл, что там такое? Сейчас гляну. Джил следи за Майком. Наверное, полиция. Это приземлялась заблудившаяся съемочная группа, опять на розы, и по лестнице топали Ларри Идюк Маккензи решил закончить свой выпуск побыстрее. Дальше пусть работает съемочная группа. Люди Маккензи, а вместе с ними Ларри и Дюк, принялись проверять оборудование. Майк ответил на пару пустых вопросов. На те, которые он не понял, пришлось отвечать Харшоу. Маккензи попрощался со зрителями, заверив их, что через некоторое время они увидят цветное, объемное и более содержательное интервью. «Оставайтесь на волне нашей станции», – сказал Маккензи и приготовился слушать доклад о состоянии оборудования. Старший группы немедленно доложил. «Вся техника в порядке, мистер Маккензи». «Почему же она не работала, когда это потребовалось?» Техник покосился на Ларри и Дюка. «Электронная техника работает лучше, когда к ней поступает питание». Рубильник был выключен. Дюк и Ларри начали выяснять отношения, Джаббл примирил их, ему было безразлично, кто из них виноват в том, что рубильник остался выключенным. Сейчас он получил еще одно подтверждение тому, что техника достигла вершины своего развития тогда, когда по земле поехал первый автомобиль – Ford модели «Т». С тех пор, по твердому убеждению Джаббла, техника только деградировала. Началась передача с цветным объемным изображением. Майк передал привет друзьям с чемпиона и произнес несколько слов для Махмуда на марсианском языке. Наконец передача закончилась. Жабл отключил телефон на два часа, растянулся в кресле и почувствовал ужасную усталость. Неужели старею? «Где обед? Чья сегодня очередь готовить? Мерзавки!» «Вы развалили мне хозяйство». «Сегодня моя очередь», – ответила Жилно. каждый раз они находят оправдание». «Босс», – мешал он. – «как мы могли готовить, если вы целый день продержали все в кабинете под замком?» «Меня это не касается», – мрачно сказал Харшу. «Даже если здесь случится второе пришествие, обед должен быть горячим и поспеть вовремя. Более того...» Более того, заключила Н, сейчас без двадцати восемь. До восьми обед будет готов двадцать раз, так что перестаньте их ныкать, не маленький. Без двадцати восемь? Боже, мне кажется, что я уже сто лет не ел, и вы не даете мне возможности выпить аперитив. Бедняжка! Кто-нибудь, налейте... Всем разрешается выпить. К черту обед. Уж я-то без него обойдусь. Н, у нас есть продукты для шведского стола? Сколько угодно. Накроем шведский стол, и пусть каждый ест, когда захочет. О чем тут спорить? В самом деле, согласилась Джил. Н поцеловала Харшу в лысину. Босс, вы поступили благородно. Сейчас мы вас напоим, накормим и даже в постель уложим. Джил, я тебе помогу.